Да и кончается его служба только с окончанием жизни этого человека. Значит, до самого конца превратник ему подвластен. И много раз в притче подтверждается, что, по всей видимости, превратнику об этом ничего не известно. Но толкователи не узрели тут ничего удивительного, потому что, согласно этому толкованию, превратник находится в еще более тяжком заблуждении, ибо оно касается его должности. Мы слышим, как в конце причем говорит, теперь я пойду и запру их. Но вначале сказано, что врата в закон открыты, как всегда. А если они всегда открыты, именно всегда, независимо от продолжительности жизни этого человека, для которого они предназначены, значит, и превратник закрыть их не может. Тут толкования расходятся. Хочет ли привратник, сообщая о том, что он закроет врата, только дать ответ или подчеркнуть свои обязанности? Или же он стремится в последнюю минуту повергнуть просителя в горесть и раскаяние? Но многие сходятся на том, что закрыть врата он не сможет. Считается даже, что под конец он и в познании истины стоит ниже того человека, потому что тот видит неугасимый свет, что струится из врат закона а привратник, охраняя вход, очевидно, стоит спиной к вратам и ничем не выказывает, что заметил какие-либо изменения. «Все это отлично обосновано», сказал К, негромко повторявший про себя отдельные места из разъяснений священника. «Обосновано все хорошо, и я тоже верю, что привратник заблуждается. Однако прежнее мое утверждение все же остается в силе, потому что оба толкования частично совпадают». Совершенно неважно, понимает ли превратник все до конца или введен в заблуждение. Я сказал, что введен в заблуждение проситель. Можно было бы усомниться в этом, если бы превратник все понимал до конца. Но если превратник обманут, то его заблуждение непременно передаются просителю. Тогда, конечно, сам превратник не является обманщиком, но значит он столь скудоумен, что его немедленно надо было бы выгнать со службы не упуская из виду, что заблуждение привратника самому ему никак не вредит, а просителю наносит непоправимый вред. Тут ты столкнешься с совершенно противоположным толкованием, сказал священник. Многие, например, считают, что эта притча никому не дает права судить о привратнике. Каким бы он нам ни казался, он слуга закона, а значит, причастен к закону, значит, суду человеческому не подлежит. Но тогда нельзя и считать, что привратник подвластен просителю. Быть связанным с законом, хотя бы тем, что стоишь на страже у врат, неизмеримо важнее, чем жить на свете свободным. Тот человек только подходит к закону, тогда как привратник уже стоит там. Закон определил его на службу, и усомниться в достоинствах привратника значит усомниться в законе. «Нет». «С этим мнением я никак не согласен», — сказал Ка и покачал головой. «Если так думать, значит, надо принимать за правду все, что говорит превратник. А ты сам только что вполне обоснованно доказал, что это невозможно». «Нет», — сказал священник, — «вовсе не надо все принимать за правду. Надо только осознать необходимость всего». «Печальный вывод», — сказал Ка. «Ложь возводится в систему» сказал это, как бы подводя итог, но окончательного вывода не сделал. Слишком он устал, чтобы проследить все толкования этой притчи. Да и ход мыслей, вызванный ею, был ему непривычен. Эти отвлеченные измышления скорее годилось обсуждать компании судейских чиновников, нежели ему. Простая притча стала расплывчатой. Ему хотелось выбросить ее из головы, и священник проявил тут удивительный такт молча приняв последнее замечание К, хотя оно явно противоречило его собственному мнению.